Глава тринадцатая. Во Владивосток. Не сказать, что Троицк большой город. Скорее уж наоборот, всего-то двадцать тысяч населения. Но на вокзале людей хватало. Поездами ведь не только до Владивостока катаются. Кому пару станций проехать, а кому и всего-то одну. Это по железке час ходу, а на подводе и за день не доедешь. Автомобили же, дороги-то есть, но это только говорят, что автомобиль не роскошь, а средство передвижения. На деле владельцев такого транспорта не так чтобы и много. Именно по этой причине из пяти вагонов состава три общие, один пласкарт и один купейный. Ну что, сынок, надеюсь, что все это не зря и ты поступишь. крепко пожав руку сыну, от души произнёс отец: "Постараюсь тебя не подвести, батя", заверил Виктор. "Ты уж постарайся, а то стыдно будет смотреть соседям в глаза, коли вернёшься ни солонох хлебавши". "Иди", подтолкнул он сына в плечо. Ну, тот и пошёл. Показал проводнику билет и быстро поднялся на площадку тамбура. Бросил взгляд в сторону отца, но увидел только его спину. Долгие проводы, лишние слёзы. В случае же Антипа Васильевича телячие нежности. Виктор решительно тряхнул головой и прошел в узкий коридорку поезного вагона. А ничего так, даже богато, ковровая дорожка, чисто, аккуратно, краска и декоративные панели, конечно, местами поцарапаны и имеют сколы, но на общее впечатление это все же не влияет, а их у Виктора было через край. В купе такая же дорожка на полу. По бокам четыре полумягкие полки, затянутые дермантином. В головах свёрнутые матрацы с подушками. Над ними электрические плафоны. Поставив небольшой чемодан на пол, он пристроил на столе лукошка, в которые мамка собрала ему снеть. В сутки ехать, нужно же что-то есть. А корзинку из лыка потом и выбросить не жалко. Он сам её сплёл всего-то за вчерашний вечер. Работа, конечно, аккуратная, иначе и не взял бы с собой. Но избавиться не жалко, сколько уж он таких сделал. Опустившись на нижнюю полку, осмотрелся. Прежде ему доводилось ездить на поездах только в общем вагоне, где имелись лишь лавки с сидящими местами. Что вообще-то и не удивительно, если учесть, что Нестеров ездил не далее Амурска, да и то всего лишь пару раз в оба направления. Пласкард уже ему казался пределом мечтаний, а о купе он даже не помышлял. Потому чувствовал себя как не в своей тарелке. Однако военское присутствие выписывало проездные документы для поступающих в военные училища исключительно на КУП. Правда, на обратную дорогу уже в пласт карты. Но ну, вроде как не оправдал надежды и уже не составляешь элиту страны. Виктору очень хотелось надеяться, что билет на обратный путь не потребуется. Не хотелось возвращаться домой как побитая собака. Да еще и после такого. Трофеи из перебитых японских пехотинцев собирать они не стали. Как выразился отец, не дожиру, им бы ноги унести побыстрее. Вот и поспешили. Тем более, что в селёнок у одарённого не осталось, а аптечка разряжена, и лучше не нарываться на новые неприятности. Дальше двигались уже другим порядком. Антиб сбросил весь табунок и пленника на Виктора, а сам теперь неизменно ехал передовым дозором, разведывая обстановку. Пару раз они сворачивали в сторону, обходя подозрительные участки или загодя замеченных путников. Но в общем и целом до Уссури дошли легко и без приключений. Через реку переправились вплавь, широкая не без того, но если плыть, держась за лошадь, то не так всё и страшно. Главное не попасть под копыто. Ну и вода, конечно же, холодная. Когда выбрались на своём берегу, у Виктора зуб на зуб не попадал. А там и пограничники появились. Их сопроводили на заставу, пока связывались с командованием, пока там принимали решения. Виктор успел перехватить еще часа четыре сна. Потом прибыли и бойцы из хабаровского управления департамента безопасности республики для сопровождения важного пленника и захвативших его. По совету отца поспал Виктор и в кузове, пока катили до Хабаровска, и правильно сделал. По прибытии в управление их передали в заботливые руки дознавателей. все это спрашивали в думчиво, так словно перед ними враги. Во всяком случае, у Виктора сложилось именно такое мнение. Обидно было, едва не до слёз. В горле появился твёрдый ком, который никак не желал исчезать, сколько он с ним ни боролся. Но несмотря на это, Виктор продолжал настаивать на версии событий, озвученной отцом, что и было задокументировано должным образом. Наконец они оказались в кабинете Григорьева, где тот налил антипу коньяк и начался разговор, ополагающийся наградой. Договаривались, что лошадей пограничная комендатура выкупит по сто пятьдесят рублей за голову, оружие и сами пристроит департаменту некуда его девать, если только в арсенал сдать за смешное вознаграждение, на которое только школьники и позарятся. Но это не имело никакого отношения к награде. Лошадей антипу и сам мог бы продать. Может и не так выгодно, но все же. А вот что касается премии, как говорится, вынь да положь. 5.000 руб. Плюсом к трофеям и енам получалось куда как солидно. Хватит с лихвой и на теплицы, и на закрытие кредита на грузовик, да ещё и останется. Не возникло проблем из-за недостающим Виктору опытом. Григорий сумел выбить его столько, что получилось и свои потребности удовлетворить, и кредит в банке закрыть. Правда тютелька в тютельку, но не Стерова младшего это не расстроило. Мало того, Григорьев лично связался с уездным воинским начальником и попросил того в скором порядке подготовить документы для поступления в танковое училище. С этим дела обстояли не так просто. Готовить их начинали загодя и чаще всего направляли фельдъегерской почтой, причем абитуриенту прибыть на место надлежало заблаговременно к истечению определенной даты. В случае Виктора у него оставалось всего лишь 4 дня. Один из них они с отцом провели в Хабаровске, сутки на дорогу поездом, до да минус сам день подачи документов. На всё про всё, грубо говоря, один день. Прям цит, ну вот какой-то. Ну это такая ерунда. Главное, что вопрос практически решён. Остаётся только успеть вскочить в последний вагон. За всей этой суетой и беготнёй он пропустил выпускной бал в гимназии. Не успел проводить Таню, уехавшую во Владивосток пораньше, чтобы записаться на подготовительные курсы для абитуриентов медицинской академии. Это в некоторой степени увеличивало шансы на поступление. Не сказать, что сильно, но порой бывает, что дело решает одна единственная мелочь. Буквально вчера Виктор явился в воинское присутствие, где ему вручили проездные, предписания и запечатанный сургучом пакет с документами. Их надлежало доставить в училище самостоятельно. Фельдегерской почтой они дойти попросту не успели бы. Штемпель с пометкой срочно на них не шлёпнешь. Не тот уровень. Здравствуйте, молодой человек, поздоровалась вошедшая в купе женщина. Высокая, статная и эффектная блондинка бальзаковского возраста. Завитые волосы до плеч обрамляют красивое лицо. На голове шляпка с лёгкой вуалью, играющей скорее декоративную роль. Приталенный жакет с широкими прямыми плечами, выгодно подчёркивающий высокую грудь под белой блузкой. Прямая юбка до щиколоток облегает крутые бёдра. Чёрные туфли на высоком каблуке только усиливают эффект. Виктор даже впал на пару секунд в ступор, но наконец нашёлся из запинки и запинкой сумел из себя выдавить: "Здравствуйте". Из-за спины этой зрелой красавицы выглядывала юная прилесница, похожая на неё, на вид лет 17. Рядом подросток, не старше 15, видимо, мать и дети, так как сходство угадывалось без труда. "Здравствуйте", приветствовала он их, всё ещё находясь под впечатлением от эффектного вида женщины. "Простите, я тут присел", смущённо произнёс он. "Впервые путешествуете в купе?" непринуждённо, но и слегка покровительственным тоном поинтересовалась незнакомка. При этом слова и тон были совсем не обидными. От неё веяло материнским теплом и заботой. Виктору даже стало стыдно, потому как взирал он на неё сугубо как на красивую женщину, а ведь она, если и младше его мамки, то не намного. Прежде доводилось ездить только в общем, правдиво ответил Виктор. Понятно. Тут всё просто. Нижние полки принято делить между всеми попутчиками, разумеется, если пассажир не изъявит желания отдохнуть. Благодарю за пояснение. Покрывшись румянцем, произнёс он: "Вы едете до Владивостока?" "Да." "Замечательно. Не люблю, когда меняются попутчики. И прекратите смущаться, молодой человек. Нам ведь вместе ехать целые сутки, а потом будем добрыми соседями, и давайте знакомиться." "Свиридова Антонина Сергеевна. Мои дети Алина и Алексей", сообщила женщина. "Виктор", в свою очередь назвался он. "Позвольте, господа, произнёс появившийся насилщик с двумя объёмными чемоданами и весьма вместительным сокважением. Я сейчас взялся бы за свой чемодан, Виктор, чтобы убрать. Ни что, сынок, сразу признав в парне рабочую кость, произнёс тот. Я заброшу на пол, мне несложно, а ты уж потом разберёшься. Спасибо. Роста у Нестерова для того, чтобы проделать этот манёвр быстро, явно не хватало. Зато носильщик управился в два счёта, пристроив, кроме чемодана Виктора, ещё и багаж попутчиков. Внизу оставил только саквояж, который поместил в короб под одну из нижних полок. После того, как носильщик получил соответствующую плату и удалился, в купе прошла Алина и пристроила на стол лубиный короб с крышкой. Этот отличался от работы Виктора куда большей основательностью и мастерством. Сразу видно, вещица не на один раз. бысь может уже ни одно путешествие пережил. Гадать о его содержимом не приходилось. Ароматы доносящиеся отуда, явственно говорили о скисном. Виктор, вы не возражаете, если мы объединим наши припасы и будем питаться вместе? Так будет проще, и мы не станем друг друга смущать. Да, конечно, задивал он, явно не зная, как себя вести. Вот и договорились. Надеюсь, никто ещё не проголодался. Вопрос риторический. Только девять утра, а кто же отправляется в дорогу не по завтраков? Девушка ответила отрицательно и опустилась на нижнюю полку рядом с матерью, а вот ее брат и не подумал отказывать себе в удовольствии чего-нибудь пожевать и тут же попросил пирожок. Скорее всего, ему обычно не потакали в этом, но на время путешествия частенько возможны послабления. Мать покачала головой, словно хотела обозвать сына хитреугой, но всё же открыла крышку короба и достала отдуряюще пахнущий пирожок. Виктор, даже не будучи голодным, должен был сделать над собой усилие, чтобы не подать виду, что у него потекли слюни. "Хотите, Виктор?" предложила она и ему. "Нет, благодарю, я сыт. Пирожки это не что воесть, а потому что вкусно." Откусив изрядный кусок, авторитетно произнес подросток: "Алексей, сколько раз я тебе говорила, разговаривать с набитым ртом некрасиво. Виктор, а вы, по-видимому, в Владивосток поступать? Да, в танковое училище. А, -а, а, танки? Разочарованно произнес подросток, успевший проглотить первый кусок. Я буду поступать в летное. Ну, тут уж кому что нравится", развел руками Виктор. А мы вот гостили в Троицке у моей сестры. У Алины на будущий год уже не получится сюда приехать. Сначала выпускные экзамены в гимназии, потом вступительные в университет. От чего же, мама? Университет ведь не военное училище. До начала занятий будет еще целый месяц, возразила девушка. Только август не самый теплый, заметил Виктор, который уже начал осваиваться с попутчиками. Вам бы приехать в июле. Ну, в Троицке никогда не бывает особо жарко, так что это не столь важно. Главное навестить родных. Вот они к нам как раз стараются приехать в тёплое время, чтобы искупаться в море, высказала своё мнение Антонина Сергеевна. А я, как кажется, знаю, произнесла Алина, внимательно всматривавшаяся в лицо Виктора. Точно, это же про вас писали в Вестнике ДВР. Вы тот самый Троицкий Кулибин? Действительно? вздёрнула бровь Антонина Сергеевна. Так получилось, вновь покраснев, подтвердил Нестеров. В этот момент раздался долгий паровозный гудок, после чего по составу прошел каскад перестука сцепок вагонов, и перрон поплыл мимо частично занавешенного окна. Ну с Богом! Перекрестившись, произнесла женщина, после чего вновь обратилась к попутчику. Что же, путь у нас не близкий, а потому предлагаю скоротать время за разговором. Есть мнение, что это помогает не замечать его течения. Итак, Виктор, каким было ваше первое изобретение? Поначалу рассказывать было как-то неловко. Не любил он бахвалиться, но постепенно разговорился и стал рассказывать куда уверенней. Ещё и в лицах, вызвав улыбки всех троих слушателей, когда изображал младшую сестрёнку, вдохновившую его на изобретение механической тёрки. Когда он закончил рассказывать о своих достижениях, пришёл черёд обычные беседы. Антонина Сергеевна живо интересовалась его близкими, порадовалась за их большую семью и рассказала о себе. Как оказалось, она уже 10 лет как вдовствует и в одиночку поднимает двоих детей. Работает учительницей математики в гимназии, где учатся и её дети. Вернее, Алексей только перейдёт туда в 8 класс. Постепенно Антонина Сергеевна отошла в сторону, предоставив молодым людям общаться самостоятельно. Говорили обо всём и ни о чём конкретно, вспоминали интересные случаи, делились мечтами. Алексей исцепился с Виктором, доказывая, что авиация это самый главный род войск, и он непременно поступит в авиационное училище. При этом он косился на мать, которая, похоже, была против подобного выбора, что и понятно. Ее супруг был как раз летчиком и погиб при испытаниях нового самолета в двадцать четвертом году. Алина не могла почувствовать себя совершенно свободно в присутствии матери, да и Виктор постоянно смущался, то и дело ловя себя на том, что рассматривает прелести вдовы. Однажды Антонина Сергеевна его даже подловила в тот момент, когда он пялился на ее высокую грудь. Когда их взгляды встретились, она едва заметно улыбнулась одними лишь уголками губ, чем вгонала его в краску. Нестеров почувствовал себя настолько неловко, что вынужден был покинуть купе, ну или сбежал, боясь ещё больше усугубить ситуацию. Вскоре Алина присоединилась к нему, и они проговорили до обеда, а впоследствии стали выходить в коридор или тамбур с завидным постоянством. Там они могли разговаривать уже без всякого стеснения и оглядок на Антонину Сергеевну. Так они и миновали Хабаровск, где плацкартные и купейные вагоны перецепили к Владивостокскому составу. Теперь в распоряжении путешественников появился даже вагон-ресторан. Признаться, Виктору хотелось его посетить. Благо у него имелось 100 рублей, весьма солидная сумма. И уж тем более, если учесть, что обед даже с наценкой ему обошёлся бы всего лишь в 1 рубль. Но оставить Алину в одиночестве ему казалось неправильным. Пригласить туда её не позволяли приличия. Хм, надо же, не впопад, произнёс Виктор, когда они с Алиной в очередной раз вышли в тамбур. Что? поинтересовалась она. Да поехал поступать в училище и забыл дома ручку. Как я писать-то буду? улыбнулся он. Ой, а как же так-то? всполошилась она. Да ладно, куплю другую. А даже если и нет, так там наверняка будут перья с чернильницами, с улыбкой ответил он, явно любуясь реакцией девушки. Дверь вагона распахнулась, и в тамбур вошли двое парней. На вид лет 18, одеты прилично, если не сказать с претензией на шик. Наверняка едут поступать в институт, а то и в университет. Ну куда, таким, как не в столицу республики? Хабаровские высшие учебные заведения не для них. Парни явно приняли за воротник и шли из ресторана, для чего им пришлось миновать их вагон. А то как же началась взрослая жизнь. О, глянь, какая цыпа, развязно произнёс один из них. Мадмуазель, позвольте представиться, снимая котелок с сальным тоном произнёс второй. Шли бы вы оба по своим делам, заводя девушку себе за спину, угрюмо произнёс Нестеров. О, да у нас тут рыцарь в сияющих доспехах, хмыкнул первый. Да нет, дружище, всего лишь в гимназической форме. Слышь, голаштаный, шел бы ты отсюда и не мешал нормальным людям достойно отдыхать, произнес второй. Ну что тут сказать? На драку Виктор никогда не напрашивался, но ну и не бегал от нее. А уж когда вот так, да еще и при девушке, нет у него иного выхода. Валите отсюда, пока морды не начистил. обданув их злым взглядом произнёс Виктор. Первый без лишних разговоров попытался нанести ему удар в челюсть. Нестеров не стоял столбом, успев отметить, что этот явно занимается боксом, но вот с ловкостью у него не так хорошо, как у Виктора, а тут ещё и алкоголь. Перехватить руку не составило труда, как и вывернуть её, а затем развернуть противника спиной к себе. Потом пинок коленом пониже спины, и горек кавалер полетел головой ко второй двери, едва разминувшись со своим товарищем. Ждать, когда ринется в атаку и этот Виктор, не стал. Еще чего, он напал сам, подбив опорную ногу парня, а когда тот упал на колено, врезал ему основанием ладони по затылку. Чистая победа. Получено сорок опыта к умению кулачный бой три ноль из двухсот пятидесяти шести тысяч. Невозможно начислить сорок опыта куммению кулачный бой три. Необходимо высшее образование. Получено сорок опыта. Ноль из ста двадцати восьми тысяч. Невозможно начислить сорок опыта. Необходимо высшее образование. Получено сорок избыточного опыта. Всего сорок. Получено два свободного опыта. Всего два. Виктор, как обычно, по ходу отметил сообщение эфира, успев сделать наблюдение, что нокаут засчитывается за ранение. Два шага, и Нестеров оказался рядом с первым парнем, уже приходящим в себя и оборачивающимся в его сторону. Вновь удар основанием ладони. Глухой стук черепа о стену тамбура, и не состоявшийся ухажёр стёк на пол. Всё, как учил отец: быстро, чётко и по делу. И вновь сообщение от эфира об очередной победе, и опять зачитано как за раненого. Виктор хотел было пощупать живчика, но сам же себя и одернул. Он ведь и так знает, что они всего лишь обезпамятели. Пойдемте, Алина. Не хотелось бы еще и с полицией разбираться. Они. Начала было и запнулась девушка, смотря на него расширившимися от ужаса глазами. Что вы? догадался он на ее страхах. Всего лишь бессознание. Сейчас придут в себя, отряхнутся и пойдут дальше. А это будет им уроком, как вести себя с приличными девушками. Антонина Сергеевна ни о чём так и не догадалась. Встретила молодых людей, подняв глаза поверх книги, после чего выпроводила мальчиков в коридор, чтобы они с дочерью могли переодеться ко сну. Выждав немного, Виктор решил выглянуть в тамбур, но там никого уже не было. По коридору прошёл проводник с пустыми стаканами в подстаканниках, не выказывая при этом никакого беспокойства. Вот и ладно. В следующий раз будут думать.